Возвращались мы другой дорогой, прошли через деревню, затем по тропинке к лесу, а уж потом вдоль берега озера. Выходило значительно дальше, но в логово Льва Николаевича мы не спешили. Путь наш лежал через новостройку. Кому-то, как видно, лавры нашего хозяина не давали спать, и он решил посоревноваться с ним в размахе. Дом стоял в стороне. И пока только-только начал приобретать очертания. То есть строительство находилось в начальной стадии. На стройке трудились трое рабочих. По крайней мере, мы заметили только троих. А когда свернули на тропу, я увидела четвертого. Он замешивал раствор, весело насвистывая. Что-то в его облике показалось мне знакомым. Я замерла, дернув Женьку за руку, и уставилась на парня. Тут он как раз повернулся, и я узнала нашего питерского знакомого, а Женька даже имя вспомнила. «Юра!» – окликнула она. Он удивленно посмотрел на нас, но почти тут же улыбнулся и пошел нам навстречу. «О, девчонки, смотри, как судьба сводит! Вы как сюда попали? Мы в гостях, вон в том доме!» Женька неопределенно махнула рукой. «Потому что дом Льва Николаевича отсюда при всем желании увидеть было невозможно». «А ты как здесь оказался?» «Так я сюда работать приехал. Платят прилично, и отдохнуть можно. А в Питере у меня сейчас работы нет». «Ясно. Что ж, приходи в гости. У нас пляж отличный». «Обязательно», – пообещал он. Мы помахали ему на прощание и стали подниматься по тропинке. Обернувшись в очередной раз, я вдруг увидела Наташу. Она стояла в нескольких шагах от Юры с литровой банкой молока в руках. Лицо ее имело какое-то странное выражение, то ли испуганное, то ли растерянное. Юра направился к ней, взял банку, и они о чем-то заговорили. «Кажется, наша девушка влюблена», – прокомментировала все это Женька, а я пожала плечами. Дальше мы шли молча. Я была полностью погружена в свои мысли, и разговаривать мне совсем не хотелось. Зато очень хотелось, чтобы рядом шел мой бравый полковник. Уж он-то бы быстренько вывел всех жуликов на чистую воду. С ним можно и в подземелье привидений ловить. В этом месте я поежилась. Перспектива провести ночь в Наташиной комнате вгоняла меня в тоску. Мы вышли к озеру и стали подниматься по тропинке. Подъем оказался не из легких. Шли мы друг за другом. Вскоре я стала задыхаться и подумала, что лучше было бы нам возвращаться через лес. И как только здесь люди ходят, охая за моей спиной, пробурчала Женька, шею свернуть, расплюнуть. Привычка, пожала я плечами. И в этот момент откуда-то сверху мы услышали девичий голос. «Евгения Петровна! Анфиса Львовна!» Я подняла голову и в нескольких метров над собой увидела Наташу. «Я вас спросить хотела. Поднимайтесь, я жду». Она махнула рукой, и мы с Женькой заспешили вперед. И тут произошло нечто высшей степени неожиданное. Наташа шарахнулась от кустов, возле которых стояла, нелепо взмахнула руками, жалко скрипнула и, сорвавшись с тропинки, камнем рухнула вниз. Мы с истошно заорали. Наташа упала у самой воды, а я тяжело осела на тропинку. «Осторожней!» – пролепетала Женька. «Привались вот так, а я к ней. Может, жива, может, как... Может, повезло». Подружка и сама-то не верила в то, что говорила. Высота была приличная, и упала Наташа прямо на камни. Я с трудом поднялась и сказала. «Да, идем». И вот тут я увидела Олимпиаду. Она замерла метрах в ста впереди и, глядя вниз, медленно перекрестилась. «Вот ведьма!» — в ужасе пробормотала Женька. «Неужто она?» Олимпиада скрылась, а мы попытались спуститься. Но не тут-то было. Склон оказался слишком крутым. Пришлось возвращаться к деревне. А это заняло минут пятнадцать хотя мы спешили изо всех сил. Навстречу нам от ближайших домов бежали люди. Как выяснилось чуть позже, один из жителей вышел на своей моторке в озеро на рыбалку и увидел падение Наташи. Вскоре возле тела девушки собралась вся деревня. Женщина лет 50 прибежала последней. Взглянула на Наташу и страшно закричала. Соседки подхватили ее под руки. К нам подошел Юра. Лицо его было растерянным Он взял меня за локоть и спросил. — Как же это так получилось? Женька принял избивчиво рассказывать, а я тупо смотрела в одну точку, где-то у себя под ногами. Мать Наташи судорожно всхлипывала. Ее кто-то утешал. А мужчина в комбинезоне размазывая по лицу слезы, обиженно говорил. — Ведь сколько раз ругал. Не ходи здесь, будто дороги нет. Прошлым летом только чудом живато то осталась. На спине съехала, ободралась вся. И вот, пожалуйста. Может, врача? Нетерпеливо спросил кто-то. Ответа не последовало. Врач Наташи был уже без надобности. — Надо за участковым послать, — шепнула женщина в пестром платке. Максим уже отправился. Буквально через 10 минут В поле нашего зрения появился катер с милицейскими чинами на борту. Оперативность милиции произвела на нас впечатление. Однако скоро стало ясно, что прибыли они сюда совсем по-другому делу и о происшедшей трагедии еще не знали. Катер подошел к берегу, чуть дальше того места, где на каменистом пятачке собрались все обитатели деревни и двое мужчин в форме направились в нашу сторону. Что случилось? Зычно спросил один. Ему разом ответила несколько голосов. Раздвинув толпу, он подошел к телу, стянул фуражку и произнес. «Ах ты, Господи!» Я пристроилась на каком-то валуне и пыталась прийти в себя. Рядом Женька разговаривала с Юрой. «Зачем она побежала за нами?» «Не знаю. Я цемент понес, оглянулся. Вижу, она вверх по тропинке бежит, а потом крики. Он нахмурился и покачал головой. Лицо Наташи прикрыли платком. Народ стал потихоньку расходиться. Незаметно исчез и Юра. Нежелание людей находиться рядом с трупом было вполне понятно Но мы с Женькой упорно продолжали торчать на берегу. Наконец на нас обратили внимание. — Вы видели, как это произошло? — спросил пожилой дядька в погонах капитана. Женька принялась объяснять ему а дядька смотрел вверх на тропинку и качал головой. Да, вот ведь Тут в поле нашего зрения появился катер. В нем находились Мстислав Наумович и охранник по имени Саша. Через минуту Мстислав оказался возле нас и деловито осведомился. В чем дело? Должно быть, адвоката здесь знали. Местная власть разговаривала с ним в высшей степени уважительно. Милиционер – тот, что помоложе – Поднялся наверх и обследовал тропинку. Спустился он минут через двадцать. «Все ясно», — сказал он со вздохом. Там тропинка совсем узкая. Девчонка вниз посмотрела, голова закружилась. «Отец говорит, тем летом едва не разбилась. И вот на тебе!» «Как будто другой дороги нет». «Я думаю, Анфиса с Евгением могут быть свободны», — заявил Мстислав. И оба милиционера согласно кивнули. «Конечно, дело-то ясное». При этих словах все во мне возмутилось. Лично для меня дело было отнюдь не ясным. «Вам следует поговорить с Олимпиадой Назаровны», – мешалась Женька. «Она вон там стояла и, должно быть, все видела». «Что?» – вроде бы не понял Мстислав. «Видела, как девушка упала». «Произошел несчастный случай. Думаю, и без лишних вопросов картина вполне ясна». — Но если вы хотите поговорить с Олимпиадой Назаровной, — обратился адвокат капитан. — Зайду, — кивнул тот. — Хоть особой нужды не вижу. Вот и отец ее говорит. — Жалко девчушку. Беседуя, мы вышли на дорогу. Где-то рядом хрустнула ветка. Я резко повернулась, но никого не увидела. Вроде и что-то мелькнуло между деревьев. Впрочем, нет, показалось. — Вы, говорят, зачем-то девушку искали, — обратился ко мне капитан. Мстислав нахмурился, а Женька, выпорхнув вперед, затараторила «Наташа у Льва Николаевича работала, сегодня приболела, а мы пошли прогуляться. В деревню заглянули, но решили ее проведать». «А зачем она за вами побежала?» «Не знаю. Видно, хотела что-то сказать». «Трикнула, мы голову подняли и...» «Анфиса, вы плохо выглядите», – тревожно сказал Мстислав, глядя на меня. «Пожалуй, нам стоит поскорее отправиться домой». «Николай Иванович, если мы понадобимся, вы знаете, где нас найти». «Я, Мстислав Наумович, не прощаюсь, еще загляну. Я ведь сюда, к Ольву Николаевичу, прибыл, хотел узнать. Из его гостей никто не пропадал?» «В каком смысле?» – удивился адвокат. «Ну, мало ли, как бывает. От вас уехал, а домой не прибыл. Я ведь почему спрашиваю? У Льва Николаевича всегда гости». Чужие люди, так сказать. А в чем, собственно, дело?» Нахмурился Мстислав. «Возле парома труп выловили. Мужчина вроде молодой. Лица считай, что нет. Видно камнем. Рук и ног тоже нет. Сроду у нас ничего похожего не было. И из местных никто не пропадал. Значит, турист или приезжий кто? У нас, слава богу, все живы-здоровы. Ага, что ж...» Значит, из туристов. Вот ведь не было печали. Должно быть по пьяному делу. Руки-ноги-то зачем рубить? Наверное, убийца хотел расчленить труп, чтобы понадежнее спрятать, но не успел осуществить свой план до конца. Да, такое в наших краях впервые. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Мы достигли окраины деревни. «Пожалуй, возвращаться лучше через лес», заметил Мстислав, с тревогой поглядывая на меня. Эти его взгляды начали раздражать. Не так уж скверно я себя чувствую. Скорее всего, Мстислав Наумович просто ломал комедию, желая оградить нас от вопросов стражей порядка. Я же, напротив, очень хотела бы поговорить с ними, да боялась, что затея эта пустая. То, что Наташа погибла в результате несчастного случая, Для них вопрос уже решенный. У меня же, на этот счет, свое мнение. Только вот что я могу рассказать? Поведать о своих смутных подозрениях, о стонах из подземелья, о том, что в своем подвале Лев Николаевич устроил тюрьму? Женька права. Нас немедленно отправят в психушку. Необходимы улики. И идти с ними надо не к капитану которого, скорее всего, Лев Николаевич подкармливает. А кому? К Ромке. Очень быстро нашла и ответ. Ромка на многое способен. И если эти гады убили девчонку, впрочем, даже Ромка меня сейчас слушать не будет. Решит, что у меня крыша поехала. К тому же для него, наше с Женькой расследование, точно кость в горле. И он меня, хоть под конвоем, но с острова увезет. В этом случае мы ничего не узнаем, и мерзавцы, творящие здесь все эти гнусности... Мы как раз вышли на дорогу, когда Мстислав вспомнил об охраннике. Надо предупредить Сашу, чтобы не ждал, спохватился он. Выйдите, я вас скоро догоню. И зашагал к озеру. Вскоре мы услышали звук моторки, удаляющейся в сторону замка, но адвокат так и не появился. Женька схватила меня за руку. «Идем!» и потащила к озеру. Вскоре я поняла, что она затеяла. Тропинка, по которой шла Наташа, была в трех шагах от нас. Со своего места мы хорошо видели озеро. Камни у кромки воды и деревню справа. «Вот отсюда она упала!» – зашептала Женька, тревожно оглядываясь. «Здесь кусты. К ним вполне можно подобраться со стороны дороги. И времени на это уйдет всего ничего!» Толкнула девчонку. И дальше по тропинке. «Ни мы, ни дядька на лодке ничего не увидят». «Ты имеешь в виду Олимпиаду?» Тоже шепотом спросила я. «Конечно». Это она ее толкнула. «Но зачем?» Усомнилась я. Хотя так же, как и подружка, была в этом уверена. «Почти. Не знаю». Девушка о чем-то догадалась и бросилась за нами, чтобы рассказать. «А Олимпиада, по-твоему, следила за нами? Почему бы и нет? Ясно. Она чего-то боится». Постоянно Наташу ругала, грозила ей, а потом просто убила. С этой ведьмы станет. Слушая Женьку, я торопливо шла по тропинке, то и дело, поглядывая на часы. Вскоре мы уже стояли на том самом месте, где заметили старуху. Нет, твердо заявила я, покачав головой. Чтобы незаметно толкнуть девушку и выбраться сюда, она могла воспользоваться только этой тропой. Так, так. Мы с тобой потратили 4 минуты. Даже если бежать бегом, все равно минуты две. А Олимпиаду мы увидели через несколько секунд после падения. Да, не увязочка скуксилась Женька. Но все равно, без старухи не обошлось. Либо подослала кого-то, либо видела убийцу. А если капитан прав, вздохнула я, когда мы спускались к воде по тропинке. И это действительно несчастный случай какой случай когда здесь такие дела творятся рякнула подружка какие дела еще раз вдохнула я и женька подумав тоскливо согласилась да может и в самом деле без попутал и мы все напридумывали словно в ответ на ее слова что-то прогрохотало совсем рядом женька взвизгнула а я не помню как схватив подружку в охапку свалилась вместе с ней в ближайшие кусты с ужасом наблюдая, как огромный камень пролетел как раз в том месте, где мы только что стояли, рухнул вниз, и наступила тишина. «Господи!» – пролепетала Женька. «И ты еще болтаешь о случайностях?» Не успела я ответить, как услышала голос Мстислава. «Анфиса Евгения!» – настойчиво звал он. «Мы здесь!» – хрипло ответила я, и вскоре увидела адвоката. В чем дело? Он вроде бы удивился, застав нас в несколько необычной позе. Сидя на четвереньках, мы трясли головами, пытаясь прийти в себя. «Камень сорвался!» — сообщила Женька. Мстислав сначала нахмурился, а потом побледнел. «Какой камень?» — спросил он испуганно. Женька ткнула пальцем вниз. «Вон тот! А упал отсюда! Не знаю, как мы живы остались!» «Вы что хотите сказать? Постойте!» «Я хочу сказать, — перебила Женька, — мне эти несчастные случаи крайне подозрительны». «Подозрительны?» Я испугалась, что мстислав чего доброго рухнет в обморок, хотя и чувствовала себя хуже некуда, но за него начала всерьез беспокоиться и даже встала, чтобы в случае чего поддержать его. «Скорее идемте отсюда», — в крайнем волнении заявил он и, подхватив нас под руки, буквально потащил к дороге. Идти таким образом было неудобно, и я попыталась освободиться, но не тут-то было. Адвокат впился в меня, точно клещ. «Нельзя ли полегче?» – не выдержала Женька. Как видно, Мстислав и ее успел доконать. Он замер, сбившись шага посмотрел на нас пустыми глазами и пробормотал «Да-да». А я окончательно решила, что он не в себе.